Глава 6. Люди гибнут за металл. 12:47, 13 сентября 2033 года. 4 1/2 года до Дня Че. VRMMORPG Игра огнём и мечом. Центральный данжон крепости Дорнштайн. Осада длилась уже почти 2 часа. Под нашим контролем осталось лишь пространство центральной башни. Но мы вцепились в него зубами. Все, кто тут остался, всего 8 человек. Не густо, если учесть, что изначально нас было без малого 150. Все остальные уже погибли и ожидали исхода битвы в безопасных зонах городов, куда игроков перемещало после их гибели в комбат-зоне. Зато все, кто сейчас собрались это цвет нашего клана, и его опора и защита Помятые, в закопченных доспехах, покрытых царапинами и вмятинами, мы не утратили своего боевого духа. Битва не закончена, пока мы живы. И я не сомневаюсь, что остальные думали точно так же. Мы будем защищать свою собственность до конца». Крепость давала огромное количество бонусов Альянсу, что удерживал ее. Экономические, политические и многие другие привилегии. Альянс устанавливал аналоги на прилегающих к крепости территориях, получал деньги за право использования другими кланами подконтрольных данжей и закрытых локаций, имел доступ ко двору сюзерена. Для начинающих игроков это был огромный привлекающий фактор. В альянсе со своими собственными крепостями народ вступал гораздо охотнее и прокачаться легче, и с деньгами нет такого постоянного напряга. Да и сокланы помогут в случае чего. Кроме того, за каждую осаду Альянс получал репутацию в королевстве и бонусное благословение к характеристикам, которая плюсовалась с бонусами, полученными за прошлые осады. То есть, каждая успешная осада дополнительно усиливала каждого члена Альянса и усиливала заметно. Ред Лайн, наш Альянс, уже полгода ежемесячно успешно отбивал все атаки на Дорнштайн и получил благословение шестого уровня соответственно. Если мы сейчас проиграем, все полугодовые усилия пойдут коту под хвост. «Рэд, чего делать будем? Их там еще человек двадцать пять. Мы их, конечно, тоже знатно проредили, но и нас тут всего ничего осталось. Не удержимся». Это Рона. Или Лера в реальном мире. Наш хиллер. Ей сегодня доставалось больше всего. Хиллы в бою всегда цель номер один. Но несмотря на потрепанный вид... Глаза её по-прежнему озорно и задорно сверкали, будто не было позади уже более полутора часов непрерывной битвы. Осталась последняя атака, осада завершится через 10 минут. Мы должны продержаться во что бы то ни стало, иначе всё зря. Сашка, ред, мой друг из Риала и по совместительству лидер нашего альянса Redline, сохранял спокойствие, как и всегда. Мне кажется, вообще в этом мире не существовало вещей, способных вывести его из равновесия. Ну и как ты себе это представляешь? Их же в три раза больше, чем нас. Чижик, наша магическая саппортинговая поддержка и дебаффер, тоже сегодня хлебнул горя. И только благодаря профессионализму роны и счастливому стечению обстоятельств, всё ещё оставался жив. Чиж, не заводи панику. Можно подумать, мы в такую ситуацию попадаем в первый раз. Это уже Варвар Гриша. Он хоть и самый молодой из всех, и к тому же полностью безбашенный, но в критических ситуациях всегда знает, как правильно поступить и старается поддержать других людей. Я смотрел своих друзей. Большая часть из них была мне знакома по реальной жизни. И всех их я любил как собственных братьев и сестёр. Мы уже 3 года вместе. Не одну игру прошли плечом к плечу. Это те люди, на которых я могу положиться, и я не допущу, чтобы мы сейчас проиграли. Ребята, рвите пати. Кто сейчас не в пачке Реда? Есть идея. На меня обернулся весь состав альянса, что сейчас стоял на защите нашей крепости. Давайте в темпе. Времени мало, они вот-вот начнут лотраж. Объединились в одну группу, и я осмотрел своих товарищей. Все они молча ждали, что я скажу. Чижик Рути ребаф. Баффер послушно начал читать благословение на группу, а после обновил персональные напевы мемберам пати. В этот момент страшный удар сотряса кованную дверь в казарму капитанов центрального данжона крепости. Наши враги приступили к разрушению последней преграды на своём пути. Все остальные контуры защиты были снесены, а охранники NPC уничтожены. Фортификационные сооружения частично разрушены, частично отключены. На их пути к победе и управляющему артефакту крепости осталась лишь малая помеха всего восемь человек. Капитаны альянса Redline. Роно, Рэд, Нана, разрушайте артефакты немедленно. Глаза моих сокланов чуть не выскочили из орбит после этих слов. Самаэль, ты в своём уме? Ты хоть представляешь, сколько мы бабла в них вбухали, и ты всё сейчас в унитаз предлагаешь спустить? В возмущению нашего барда Нана Киборга не было предела. Но тут на мою сторону встал Али Лидер. Серёга, не кипятись, делай, что говорят. Чёрт с ними с артефактами, купим ещё. Но если мы сейчас упустим крепо, это конец. Можно смело уходить с сервера, так что не жлобимся, ломаем всё к чертям. Сашка поймал кураж и следом за мной с улыбкой вынул свой артефакт огня. Артефакты были самой величайшей ценностью в игре. Они стоили огромное количество денег. Их основное преимущество они давали ауру божественного усиления игроку, в чьих руках был артефакт, и дополнительно усиливали всех мемберов пати, в которой находился человек с артефактом. Чтобы их добыть, недостаточно одних денег. Нужно иметь определённое влияние на королевскую династию, чтобы получить доступ к уникальным заданиям церковников и пройдя по длинной цепочке найти божественную эссенцию, с помощью которой артефакты и создавались. Но, к из за один такой арт предлагали совершенно дикие деньги, легендарную экипировку или редчайшие ингредиенты вплоть до реальных денег. У артов была одна интересная особенность. Их можно было разрушить, высвободив огромную разрушительную мощь артефакта. Он на несколько минут делал игроков непобедимыми. Только я ещё никогда не слышал, чтобы кто-то решился сделать подобное. А если разрушить сразу несколько артефактов, Даже представить сложно, какой будет эффект усиления. Ред первый снял печать с артефакта. Довольно красивая анимация огня. Следом сразу три подобных, только стихии тьмы, воды и света. Все четыре артефакта, доставшихся нам за последнюю пару месяцев ценой немалых усилий, прекратили свое существование. В этот момент под четвертым ударом с петель слетела дверь в тронку. Внутрь повалили наши враги с воплями «Мочи рыло! Вали козлов!» И тому подобный неадекватный бред, который обычно орёт школота, чтобы поддержать свой невеликий боевой дух. Альянс Wild Demon Wings, или как их все называли в ВДВ, который сегодня пытался отбить у нас Dornstein, на 50% состоял из малолетних неадекватов. Лидеры альянса набирали всех и на каждое осаде использовали их как пушечное мясо. Но при таком количестве неизменно ухудшалось качество. Redline в этом плане был образцово-мали. У нас был строгий набор 18+, и неблагонадёжных персонажей периодически выгоняли, так что в нашем альянсе состояли только вменяемые и перспективные игроки. Пусть они и были ещё не в топах по своей амуниции и уровню. У нас упор делался на здоровую атмосферу внутри сообщества. Но, как показала сегодняшняя осада, количество всё-таки иногда может победить качество, просто завалив защитников трупами. Чежик крикнул Гриша: "На пелы давай". Баффер опять оперативно выполнил указание и повесил бублик нашему крушителю. Ворвор использовал вызов богам, навык увеличивающий атакующие характеристики и визуально увеличивающий аватар. Он стал выше раза в полтора и ворвался в самую гущу врагов, нанося своими мечами страшные удары. Проход в тронку был очень узкий. И в нем сейчас стояли я и варвар. Я, как танк, использовал на варвара самопожертвование. 90% урона, нанесенного ему, передавалось мне, и аура отвлечения внимания. Враги не могли атаковать варвара. Сзади меня лечила Рона, а прямо за моей спиной стоял чиш и дебафал приближающихся врагов. Нам на головы сыпались атакующие заклинания всех четырех стихийных школ. Из-за моей спины ВДВшников летели стрелы Реда и заклинания магов. заворилось полное во канале. Дым застилал глаза, уши разрывало от отора, но артефакты сделали своё дело. Мы поочерёдно выносили своих врагов. У нас пока умер только Крушитель. Как только упал божественный щит и моё самопожертвование, Гриша просто не потянул такое количество урона, и его убили. Врагов становилось всё больше. Задние напирали на передних. Из-за ближайших противников я слышал истеричные крики Лейтера, а лидера ВДВ Какого хрена вы творите? Их же всего 7 человек. Быстро вперёд, до конца осады 2 минуты. Он вопил что-то ещё, срываясь в истерику, но и вай альянс не мог пройти вперёд. Мы умирали один за другим, словно кадры киноленты, и я вижу, как умирают мои друзья. Вот тень убила Чижика, зайдя ему со спины, моментально умирев следом за ним. Нана попал под удар Вражеского Крушителя, которого в свою очередь добил я. накрыло мощным заклинанием школы огня Рей нашу призывательницу вместе с её самонами. Но и врагов осталось совсем немного. Они умирали ещё быстрее нас. А тронах, которого друзья за глаза называлинахнахом, наш Макс, ливая в ноль ману, поливает толпу противника сплошным потоком заклинаний мороза. Рэд стреляет с колена, разряжая стрелы из своего легендарного лука, словно заведённый. В конечном итоге мы выдавили оставшихся игроков во внутренний двор. И теперь уже ВДВ вынуждены были защищаться. Когда около вражеского лидера осталось всего 3 человека, я использовал рывок, скилл мгновенного перемещения к противнику с последующим кратковременным оглушением. В этот самый миг в лейтера прилетела стрела Реда. Судя по выражению изумлённых до нельзя глаз вражеского лидера, удар был критический, и у него осталось здоровье на самом днышке. Суки, вы мне ответите! Глаза Лейтера светились безумством. Он, наверное, уже представлял, какие налоги выставит на землях Дурштайна в следующем месяце. Я вас найду и всех! Я прервал его истерию, опустив ему на лицо свой топор. Плеснула виртуальная кровь, и Лейтер отправился на перерождение. Бывай, браток. Нас осталось четверо из восьми. Я, как танк и самый живучий из всех, роно, что постоянно находилась за моей спиной и хилила себя и меня до последней единицы маны, Ред и Атронах. Эти выжили потому, что стояли поодаль и атаковали дистанционно. Враги просто не смогли прорваться мимо меня к ним. Не зря все-таки в конце прошлого месяца Ред уговорил меня потратить четверть клановой казны на мою экипировку. Теперь вложенные деньги окупались сторицей. Уникальная броня уверенно выдержала испытания. Я сидел на опаленной и дымящейся земле во внутреннем дворике нашей крепости. Хотелось плакать и смеяться. Никогда ещё осада не проходила так напряжённо и такой ценой. Я вымотался и жутко устал. Вдруг на мой покорёженный, с обгоревшей и облупившейся краской наплечник легла рука. "Если бы не твоя идея, мы бы проиграли. Как только ты до такого додуматься умудрился, колись". Сашка сел рядом и начал разминать запястья. "Да сам бы знал. Просто вдруг в голову пришло. Вот и сказал". Да, уж денег мы, конечно, за эти последние минуты осады в мусорное ведро отправили немеренно, но зато какая красивая победа. А, лицо моего друга светилось довольством. Запись конца осады ещё долго будет висеть в топах просмотров, гарантирую. Да, но какой ценой? Мы ведь на волоске висели. Нужно что-то делать. А то на следующей осаде нас точно вынесут. Ну, придётся, видимо, всё-таки объявлять активный набор. Плюс всех наших, кто ещё не хай-левел, срочно прокачивать. Ладно, у нас ещё месяц есть, так что не страшно. Ты скажи лучше, какие планы на сегодня? Победу нашу отпраздновать не хочешь? Соберём наших всех. Всё-таки не каждый день случается, что восемь человек три полноценных пати вынесли. Он снова ехидно посмеялся, видимо, всё ещё ощущая сладковатый привкус трудной победы. Ну, так как, давай сегодня в Неогаре часиков в 9:00 вечера. Довольная улыбка не сходила с лица моего друга. Я согласно мотнул головой, и Саня ещё раз хлопнув меня по плечу, отошёл к Атронаху. А вот мне было совсем не до смеха. На душе остался какой-то гадкий осадок. Я никак не мог забыть выражение лица Лейтера перед тем, как я его слил. Его одержимые безумием глаза. Это наваждение никак не шло у меня из головы. И настроение, несмотря на нашу победу, было гадостным. На сердце было как-то нехорошо, мучили неприятные предчувствия. Зай, у тебя всё нормально? Сзади меня обняли девичьи руки. Лера, моя девушка в реальной жизни, а здесь Рона, топ-киллер альянса Redline, заглянула мне в глаза. Её игровой аватар удивительно был похож на реальную Леру. Единственное, что был ростом чуть повыше. Сама Лера была миниатюрной брюнеткой, почти на голову ниже меня. У неё даже по этому поводу был небольшой пунктик. Когда мы целовались, она требовала взять её на ручки, что я и хидно посмеиваясь, регулярно и делал. Всё хорошо, родная. Просто, наверное, немного устал. Не обращай внимания. Ты в оффлайн сейчас? Угу. Помоюсь и покушать надо. Да и вообще надо марафет навести. У нас же сегодня посиделки. Саша ведь уже сказал тебе? Хорошо. Тогда, может, как закончишь, я к тебе забегу перед неагарой. А потом вместе туда пойдём. Не-не-не. У меня сегодня родители дома, так что лучше давай я к тебе. Лера, заговорщицки подмигнула мне и интригующе улыбнулась. Как же я обожаю, когда она так делает. Я обнял её за талию, и пусть Свир аватар и не передавал полностью ощущение близости другого человека, ни тепла, ни запаха, мне всё равно захотелось это сделать. Моя подруга нарочито принялась колотить меня в грудь кулачками. с серьезным видом требуя ее отпустить. В конце концов, она сдалась и засмеялась вместе со мной. Обещав позвонить мне перед выходом и помахав на прощание ручкой, девушка разлагинилась. Я посмотрел на ее исчезающий аватар и тоже, помахав своим друзьям, нажал кнопку выхода. Мы познакомились чуть больше года назад. Впервые я увидел ее перед рядами инфодосок, когда пришел узнать результаты зачисления в университет. Она стояла и с серьезным видом изучала столбцы фамилий, ища нужное и не находя его. Фамилий было много, она волновалась и от напряжения даже закусила губу. Подойдя в упор, я обнаружил, что она изучает фамилии абитуриентов, зачисленных на тот же факультет, куда поступал и я. Я нашел свою фамилию очень быстро и некоторое время наблюдал за девушкой, которая все больше волнуясь, водила крохотным пальчиком по столбцам фамилий на букву «С». «Давай помогу». Не знаю, что меня толкнуло под руку. Обычно я довольно скромно себя веду рядом с незнакомыми девушками и редко проявляю инициативу первым. Она недоверчиво посмотрела в мои честные щенячьи глаза, выгнула непонимающую бровь, потом улыбнулась и грудным бархатным голосом ответила мне. «Лера! Лера Судакова! На буквы С ищи! А то я уже все просмотрела и не вижу себя!» Она уже готова была разрыдаться. «Неужели не поступила?» Её глаза действительно подёрнулись севажной повалокой. Видимо, она уже из последних сил сдерживала себя. Мне жутко как захотелось её обнять и утешить. Коя как сдержал свой порыв, я ответил: "Да не переживай, на твою букву фамилии вон как много, сейчас найдём. Меня, кстати, Олег зовут. Я не мостак утешать девушек, потому сразу приступил к делу. Спустя минуту я обнаружил искомое. Её фамилия была на следующем развороте доски. потому она ее и не нашла. Лера радостно завизжала, запрыгала на месте, совсем как маленький ребенок. В порыве чувства она бросилась мне на шею, потом внезапно отпрянула и смутилась, начав извиняться. Я тихонько засмеялся, и она прыснула в ответ. «Пойдем в кафешке посидим, тут недалеко, съедим по мороженому, раз уж у нас сегодня праздник. Меня сегодня прямо прорвало на донжуанские подвиги». Лера секунду подумала... А потом улыбнувшись, согласно кивнула мне. Потом было кафе, мы ели мороженое и мило болтали обо всём и ни о чём, а после я проводил её до дома. Так и закрутилось: звонки, переписка до утра, вечерние прогулки, поцелуи в скверах. Вот уже год, как мы вместе, и счастливее меня никого нет. Через 3 часа после того, как мы начали встречаться, Лера неожиданно объявила, что тоже хочет попробовать себя в VR-играх. Она как-то увидела у меня в квартире VR-капсулу и спросила, что это такое. Как оказалось, ее тогда это заинтересовало, и она выпросила у родителей точно такую же. Я не стал возражать. И вот так в нашем альянсе появился Хиллер Рона и призыватель Рэй, подруга и соседка Леры, Оля. И я на тот момент играл в огнем и мечом уже больше года вместе с четырьмя своими друзьями детства из Реала и еще десятком хороших онлайн-знакомых парней и девушек. Наш альянс уже тогда грамоподобно заявлял о себе на ивентах сервера. Мы играли слаженной командой, хорошо знали друг друга, действовали твёрдо и уверенно, никогда не отступая от намеченных целей. Со временем Redline выдвинулся в первые строки топиков, мы захватили одну из ключевых крепостей. Постоянные битвы и стычки с конкурирующими альянсами, походы на рейд-боссов, виртуал затягивал нас. Частенько мы просиживали ночи напролёт в своих капсулах. А потом на парах клевали носом, вызывая недовольство преподавателей. В огнём и мечом я впервые стал зарабатывать реальные деньги. Мы продавали уникальную экипировку, раскачивали персонажей за деньги или продавали уже готовых, участвовали в осадах других крепостей в качестве наёмников. Больших денег не было, но у нас всегда в кармане шуршала наличка. Мы регулярно отрывались нашей компашкой. Ездили на шашлыки и в баню, гуляли, сидели в кафе В общем, вели нормальную студенческую жизнь. Золотые времена. Сейчас, вспоминая об этом, я всё чаще прихожу к выводу, что пора сокращать свой прайм-тайм. Учёба отнимала всё больше времени, и я устроился на работу, да и с Лерой хотелось бы больше времени проводить. Та совсем неслабо подсела на VR. Порой её приходилось оттаскивать от капсулы чуть не за уши. Как это ни печально признавать, но все мы взрослеем. И на игры уже нет такого количества времени, какое мы могли себе позволить тратить раньше. Сдохнув, я пошёл в душ. Нужно было тоже привести себя в порядок, пока Лера не пришла. 21.47. 13 сентября 2033 года. 4 1/2 года до дня Ч. Город Ярославль, Ленинградский проспект 48А. Барни Агара. После утренней нервотрёпки на осаде крепости отдых был, кстати, как никогда. Да и этот бар мы выбрали совсем не спроста. Уже не первый год, как мы его облюбовали под свои пирушки. Уютная атмосфера, располагающий интерьер, к тому же не агара хоть и находился практически в центре. Было довольно уединённым местом, здесь редко бывали аншлаги. И самым последним аргументом в пользу этого заведения стал тот факт, что администратором тут работал мой знакомый Так что столик с мягкими диванчиками в цехауте нашей компании был обеспечен всегда. Радующая слух размеренная музыка, рассеянный полумрак, алкоголь, приятная компания, любимая девушка в твоих объятиях. Что ещё нужно человеку, чтобы расслабиться? Не знаю кому как, а лично мне этого более чем достаточно. Мы не спеша потягивали алкоголь, ребята трепались обо всём и ни о чём. Девчонки периодически развлекали на станцами на небольшом танцполе. Вечер обещал быть приятным. В какой-то момент мы с Сашкой отошли к бильярдному столу и стали катать американку. Есть у нас такая старая традиция. Ни я, ни Рэд не были виртуозами кия, но полными олухами нас тоже не назовёшь. Почти на каждых посиделках у нас случалась такая партия, иногда даже не одна. На текущий момент счёт был ничейный. Каждый показательно старался вырваться вперёд, комментируя неудачные удары друг друга. И я настраивался на разговор, а Рэд словно чувствует это, меня не торопил. За года дружбы изучили мы друг друга досконально. Саня. Хм. Тот уставился на шар, качнул кием и нанёс точный, выверенный удар, забив сложный от двух бортов шар в лузу. Я прочистил горло, собираясь с мыслями, чтобы выложить ему то, что у меня на уме. В общем, Саш, я решил завязать с верна какое-то время. На лице друга изготовившегося нанести следующий удар не дрогнул ни один мускул. Не отрываясь взглядом от стола, он ответил абсолютно ровным голосом. «А я все ждал, когда же ты соберешься мне об этом сказать». Он нанес слишком сильный удар. Подлый шар выскочил из лузы, отправившись путешествовать по столу. Ред, ухмыльнувшись, передал Ки, на секунду посмотрев мне в глаза. «Давно догадался. Я ожидал иной реакции. Но, как я уже сказал, мы знали друг друга давно, так что такой результат тоже был предсказуем». Рэд всегда удивлял меня своей проницательностью и способностью видеть людей насквозь. Ну, месяц или около того. Я же вижу, что тебе это всё надоело, как ты через не хочу ходишь на ганкой осады. Ты можешь сколько угодно считать, что непроницаемое лицо не выдаст твои мысли ни на йоту, но я-то тебя не первый день знаю. Он по-дружески хлопнул меня по плечу, а чего у меня в груди разлилась предательская теплота? Рука моя от этого дрогнула, и я тоже отправил свой шар мимо Лузы, вновь вернув кий другу. После этого мы разговорились, и Рэд поделился, что тоже давно подумывает о том, чтобы оставить пост Али лидера и если не совсем завязать с VR, то как минимум сократить время в виртуале. Он сказал, что не будет на меня в обиде, если я оставлю группу временно или на совсем. Я был ему благодарен за понимание. Мне и вправду требовался перерыв и отдых от виртуала. А то последние годы слились в непрерывную череду миров VR, от количества и разнообразия которых пестрело в глазах. И я перестал получать те дикие дозы адреналина и удовольствия, как было поначалу. Сейчас вирт вызывал у меня всё возрастающее раздражение и усталость. И после того, как я узнал, что для моего друга это не прошло незамеченным, у меня будто камень с души свалился. Мы сыграли ещё несколько партий, Прежде чем я окончательно убедился, что Сашка не в обиде за моё решение и полностью меня поддерживает. Время пролетело незаметно. К нам подошла Лера, позвав нас за столик, где ребята уже заждались. Я приобнял её, попросив поболеть за меня. Мы шли с рядом на зряв на зрю и сейчас доигрывали последнюю решающую партию. Моя девушка задержалась, всячески подбадривая меня. И так, слоу, возымел эффект. Я наконец обогнал Реда по очкам и уверенно стал приближаться к победе. Вы только посмотрите на них. Хорошо отдыхайте, я смотрю. За нашими спинами раздался голос, смутно мне знакомый. Я нанёс решающий удар и отправил чёрный шар по миком в лузу, после чего обернулся. За нашими спинами стоял парень, лично мне незнакомый, коренастый Из тех, про которых принято говорить, крость молоком, малость заплывшей жирком, но с заметными под этим жирком буграми мышц. Винтажные джинсы и серая водолазка с горлом под подбородок, под воротом которой мигал синеватый индикатор нейролинкера. Коротко стриженый, с редким ёжиком светлых волос. Круглое, словно блин, лицо с приплюснутым носом и узко посаженными водянистыми глазами непонятного цвета, которые недобро поблескивали из-под массивных надбровных дуг. Образ дополняли заломленные уши. Серьёзно, этот тип всем своим видом напоминал огромного свина. Но весь его вид отнюдь не располагал к шуткам такого рода. Чувствовалось с нём что-то недоброе. Шутить от этого пропадало всякое желание. Чем-то мне его вид показался знакомым, как и его голос. За его спиной стояла ещё пара ребят, лица которых в сумерки неогары я не рассмотрел. На все эти наблюдения у меня ушла доля секунды. А следом в моих глазах вспыхнуло осыпака всех цветов радуги, и я осознал, что уже лежу на полу. Голова гудела от сильного удара в висок. Меня вновь от души ударили по рёбрам тяжёлым рифлёным ботинком, а следом ещё и ещё раз. Откатиться из-под ударов мне мешал бильярдный стол, и всё, что я мог это лишь закрывать руками голову. На, сука, на! Надо мной со стервенением рычал свиноподобный, нанося мне удар за ударом. Я же тебе сказал, что Лейтер платит свои долги. Нравится падла. Лейтер, значит, этот мудак нашёл нас в реале и решил отомстить за свой позорный проигрыш физической расправой, нарушая основополагающее правило всех маломальски уважающих себя вирт-геймеров не выносить в реал проблемы вирта. Вот ублюдок. Уворачиваться от ударов ног становилось всё тяжелее. Мне достался ещё один сильный удар в висок. На какое-то время мир вокруг стал расплывчатым и нечётким. Сквозь дымку я понял, что где-то пропея тоже появились звуки потасовки, а следом услышал истеричный лерен-крик. Что ты делаешь? Отстань от него, урод. Меня вдруг перестали пинать, и я, перебарывая секундную слабость, встал на ноги и увидел, что моя Лера, словно дикая кошка, вцепилась ногтями в лицо Лейтера, отвлекая его от меня. Отцепись, шалава. Этот гад ударил мою девушку кулаком под дых с такой силой, что её откинуло назад. Время застыло словно кисель. Я смотрел на то, как Лера, падая, ударилась виском об стальной угол бильярдной лузы. Её отбросило на холодный бежевый кафель пола. На светлой плитке тут же стала расплываться неестественно яркая красная кровь. Уже понимая, что случилось непоправимое, я бросился к ней, пытаясь виднуть всё назад и исправить непоправимое, но она лежала на холодном полу. Та, что пыталась меня защитить и поплатившаяся за это, маленькая, почти невесомая, словно пёрышко, она лежала на полу поломанной куклой, и уже ничего нельзя было исправить. Мир скрывал кровавая пелена. Меня словно выключили, планка упала до упора. Потом я смотрел уже на записи видеокамер наблюдения, пытаясь вспомнить свои действия, но не мог. Психолог с судами-эксперт вынес вердикт: состояние эффекта. И я взорвался как сжатая пружина. Раскидал спутников Флейтера, словно они ничего не веселили, а его самого повалил на пол и стал сбивать до полусмерти. И я бил своего врага одним ударом, разрушившим всё, что мне было дорого. Бил его до тех пор, пока меня не стащили с него мои друзья. Перелом челюсти, запястья правой руки и трёх рёбер, сотрясение, отбитая селезёнка и одна сплошная гематома в месте лица. И я месил его всего 2 десятка секунд, прежде чем меня оторвали от него. Но этого времени хватило, чтобы превратить недоумка в мешок с костями и мясом. Потом был следственный изолятор, где меня несколько дней мурыжил до тошноты следак. Оказалось, что попаша Лейтера, какая-то шишка в региональном совете правительства, на его защиту этот идиот и понадеялся, когда поехал вершить над нами расправу. Тот и вправду попытался вытащить своё чадо из переделки, обставив дело таким образом, что это я первым напал на Лейтера, когда тот пришёл к нам в неогару, чтобы просто поговорить. Из дела внезапно исчезли записи с той видеокамеры «Ниагары», на кадрах которой отчетливо видно, что первым нападавшим был именно Лейтер. Мне стали шить немотивированную агрессию, повлекшую тяжкие телесные и покушения на жизнь. Но ситуацию исправил РЭД, направивший запрос в Международную комиссию РТГОФ по расследованию преступлений. Запись моего шейного видеорегистратора, чудом уцелевшая в потасовке, решила исход дела. Дело получило огласку и неожиданно широкий резонанс среди вирдгеймеров. Множество блогеров и топовых игроков высказывались в мою защиту на десятках инфоплощадок. Замять дело было уже нереально. Лейтеру дали год в лунной колонии поселения после курса медвосстановления, а меня оправдали, ограничив 6 месяцам психотерапии. Попаша Лейтера пытавшийся подтасовать факты судебного дела через парочку своих знакомых вместе с ними загремел в Каракумы на разработке полей солнечных батарей без права работы в органах власти по истечении срока заключения но мне было на всё наплевать я 2 недели не уходил из Ярославского медцентра где лежала лера обширная черепно-мозговая травма и кровоизлияние в мозг повлекли гимарогические инсульты кому медикам удалось устранить последствия травмы но они не смогли предотвратить впадение пациента в кому. К исходу второй недели меня, отупевшего от непрерывного сидения у Лериной кровати, недосыпания, недоедания, вывел в коридор ее отец. В военный, с серьезными звездами на погонах. Он смог найти себе новое место в изменившемся мире и теперь работал на Эрдгоф в кем-то вроде куратора горячей точки в русском секторе. Резкий, грубый и прямолинейный человек, привыкший, чтобы ему подчинялись, не взлюбил меня с первого взгляда. И нужно отметить, было это взаимно. Я чувствовал его отношение ко мне и платил той же монетой. После одного единственного ужина в кругу леленой семьи я наотрез отказался контактировать с её родителями в будущем. Её это тогда сильно обидело. Вот и сейчас её отец не сказал мне ничего хорошего. Уходи отсюда, парень, я запрещаю тебе быть здесь сейчас и приходить в будущем. Судя по голосу, он зол, и его неприязнь ко мне стала ещё больше. Я переживаю за нее не меньше вашего, и не вам гнать меня отсюда. Мне плохо морально и физически. Голос звучит глухо и неразборчиво. «Это по твоей вине она там. Если бы ты не появился в ее жизни, если бы только она послушала меня, все было бы совсем не так. С ней бы не случилось ничего подобного. Она бы была жива и здорова». Он выплевывает слова с неожиданной для меня злостью. «Винит меня во всем. Что ж...» У него есть на это полное право. Его слова стегают меня словно кнутом. Они проходятся по больному месту. Я злюсь на него за его чёрствость. Злюсь на него за его правоту. Злюсь на него потому, что ненавижу себя. Она всё ещё жива, если вы не заметили. Она выковырабкается, потому что она сильная. Не стоит хоронить свою дочь раньше времени. Вы никогда в неё не верили. Так поверьте хоть сейчас. Ей это пригодится. На его мощной шее, уходящий в форменный китель, вздуваются вены. Убирайся, пошёл прочь, если увижу ещё раз, пиняй на себе. Я ушёл. А ещё через неделю, которую я беспробудно пил, не отвечая на вызовы нейролинка, он сам постучался в мою дверь и сказал всего одну фразу, не глядя на меня. Она умерла по твоей вине. Живи теперь с этим. Развернулся и ушёл, сутуля спину. А я остался наедине с собой, опустошённый и растоптанный. Была пройдена отправная точка последующих 4 лет, что изменили меня до неузнаваемости.